Глава шестнадцатая. Павел. Я выхожу на улицу при ярком свете дня. Все кажется уже не таким страшным. Фух, выдыхаю, еле ноги унес. Чтобы я еще с колдунами связывался. Нет, нет. Значит, вердикт таков. Мне надо отдать половину своих гостиниц Арине. Все мое существо восстает против такого решения. Не знаю, что я там получу в будущем, но сейчас, если я отдам, что у меня останется? Я явно буду получать меньше денег. А Арина? Ну зачем ей деньги? У нее все есть. Я ее и так балую. Лучшие наряды, квартира в центре, полная чаша. Что ей еще надо? Пусть живет и радуется. Зачем ей мозги этим забивать? Но перед глазами стоит злой колдун и его сумасшедший хохот. А еще я очень боюсь потерять мужскую силу. Пожалуй, даже больше, чем бизнес. Но кто я без мужской силы буду? Евнух. Я сажусь в прохладное нутро машины и выдыхаю. Достаю заначку, небольшую плоскую фляжку и делаю несколько глотков. Страх отступает, включается разум. Думаю, если отдать ей две гостиницы, ей за глаза хватит. Пусть тренируется. Если у нее будет получаться, значит, потом еще отдам. Я звоню сестре. «Кать, ты можешь подъехать к нотариусу сейчас?» – спрашиваю я. «Могу. А зачем?» – спрашивает сестра. «Гостиницы хочу на жену переписать парочку», — говорю я. «Ты сдурел?» — кричит Катя. «Тебе там голову напекло?» «Нет, так нужно, Кать», — говорю я. «Ну, знаешь, я против, чтобы ты свое имущество отдавал этой», — категорически заявляет сестра. «Она моя жена. Мне становится немного обидно за Арину. Столько лет прошло, но моя семья не приняла мою жену. Они считают, что ее семья слишком простецкая. В какой-то мере я согласен с ними». Но все-таки это моя жена. Я ее люблю. По-своему. Кать, не спорь со мной. Приезжай к нотариусу. Строго говорю я сестре. Ну ты и дурак, Пашка, — говорит сестра. Ладно, сейчас приеду. Мы быстро оформляем документы, и вот моя жена владелица двух замечательных гостиниц. Я стараюсь не думать о том, чего лишился. Все равно Оришка не справится, и я сам буду ими управлять. Да она даже не сможет с бухгалтерией совладать. Тем лучше. Не увидит, сколько там долгов. Зато обрадуется как. Этой радости ей теперь на год хватит. Можно не заморачиваться с подарками и цветами. Приезжаю домой. Но дома никого нет. И где это ее, интересно, носит? Я смотрю на плиту. Еды тоже нет. Ну надо же, ничего не приготовила. Что это за фокусы такие? Это странно. «Обычно жена ждет меня дома в любое время, когда бы я ни приехал, а тут слиняла уже куда-то и на телефон не отвечает. Мне неприятна мысль, что у нее могут быть какие-то интересы помимо меня. Обычно она предупреждает, если встречается с этой противной своей Иркой, либо идет на этот фитнес дурацкий. Злой и голодный я жду жену. Когда я уже дошел до той точки, что готов был сам себе готовить, дверь открывается». И Арина впархивает в квартиру. Выглядит она как-то по-другому, как-то моложе. Прическу, что ли, сменила. В руках у нее хороший такой дорогой букет цветов. Я сам недавно такой Альбине дарил. — И где ты была? — говорю я недовольно. Так, на фитнес ходила, — отвечает она, словно не замечая, как я сердит. — А что это за цветы? Откуда? — спрашиваю я. «Подарили — Подарили, — уклончиво отвечает она. Арин, ты что, налево собралась? — спрашиваю я. — Изменяешь мне? — Ты смеешься, что ли? Какие измены? Ну, просто тренер подарил в честь праздника, — отвечает она. — С чего бы это вдруг ему такие дорогие букеты раздаривать? В честь какого праздника? — подозрительно спрашиваю я. — Откуда ты знаешь, что он дорогой? — вдруг говорит Арина и смотрит на меня как-то. Мне не по себе становится. — Сам тебе хотел подарить, приценивался, бубню я. «Сегодня вечером хотел. У них их фитнес-центру пять лет, а я одна из самых постоянных клиенток. Вот и подарил», — говорит Арина. Но, в принципе, такое объяснение меня вполне устраивает. Не представляю Арину изменяющей, но какой-то червяк сомнений все-таки подтачивает. Только голод не дает мне внятно все осмыслить. «Арина, а почему еды нет? Я есть хочу!» — возмущаюсь я. «В холодильнике есть сыр, колбаса, йогурты». Отзывается она и не торопится к плите. Разглядывает свой веник со всех сторон. В вазу его ставит. «Сделай себе бутерброд». «Нет, тут явно что-то не то». «Что случилось, Арин?» «Я обнимаю жену. Знаю, ей это нравится. Я тебя чем-то обидел, а у меня для тебя сюрприз. Я достаю из кармана бумаги. Я переписал на тебя гостиницы». Глаза жены удивленно округляются. «Правда?» Она забывает о букете. Я все-таки своего добился. Ну, тогда сейчас отварю тебе пельмешки. Магазинные, поражаюсь я. Ну да, а что такого? Пожимает она плечами. Очень даже вкусные. Нет, определенно, с моей женой что-то происходит. Кажется, я знаю, что. Арин, ты, наверное, хочешь, чтобы я тебя приревновал? Признайся, сама букет купила, догадываюсь я. Хотела, чтобы я подумал, что за тобой молодой тренер ухлестывает. Арина слегка краснеет. Наверное, ей становится стыдно. «Ну, от тебя ничего не скроешь. Как то догадался?» Спрашивает натянуто. «Ну, Арин, я все-таки бизнесмен. Мозги у меня должны присутствовать». Довольно отвечаю я. «Но вот и встало все на свои места. Никуда моя жена от меня не денется. Ну, куда ей в сорок лет деваться? Считай полжизни вместе. Тем более у нее ни профессии, ни работы, ни жилья своего нет. Куда ей бежать? Разве от хорошего убегают? Ни разу в жизни я ее, ее не ударил. Почти никогда не оскорблял. Ну, пару раз в сердцах не считается. Всегда был внимателен и заботлив. Не на что ей обижаться. Это все бабские штучки. Начитаются в своих журналах. Арина просматривает бумаги. Всего две, разочарованно тянет она. А остальные, когда перепишешь, я половину хотела. Не, ну вот как? Я старался, переписывал, а она теперь еще и остальные загробастать хочет».